Айзек Азимов. «Дождик, дождик, перестань!» «А вот и она!» — сказала лилиан Райт, натягивая шнур в жалюзи, чтобы лучше видеть происходящее в соседнем дворе. «Ты это о ком?» Ее муж Джордж при спушении трансляции бейсбольного матча крутил ручку настройки стройке, пытался сделать изображение контрастнее. «А миссис Саккарос!» — ответила Лиллиан, опережая обычную мужнина «А кто это?» — пояснила. Боже мой, Сакарасы – наши новые соседи. Понятно. Собирается загорать. Она без конца загорает. Интересно, где ее мальчик? В такую погоду он всегда стоит посреди их огромного двора и лупит мечом в стену. Ты его когда-нибудь видел, Джордж? Нет, но я его постоянно слышу. Это похоже на китайскую пытку водой. Хлоп об землю, хлоп об стену, хлоп об землю, хлоп по стену... «Славный мальчик. Спокойный и воспитанный. Я бы хотела чтобы наш Томми с ним подружился. И возраст у него подходящий на вид ему лет 10 «Не замечал, чтобы у Тони возникали трудности при знакомстве». «С нашими новыми соседями познакомиться непросто. Они такие замкнутые, я до сих пор не знаю, чем занимается мистер Саккарас». «А зачем тебе знать? Не твое это дело». «Все-таки странно. Я никогда не видел, как он уходит на работу. Соседи могли бы сказать то же самое про меня. «Ты работаешь дома». «Смею тебя уверить, мистер Саккарес держит супругу в курсе относительно рода своих занятий». «Джордж...» Лилиан отошла от окна и с упрощением посмотрела на экран телевизора. Шон Диэз готовился бить по мячу. «Я считаю, что мы должны сделать первый шаг». «Первый шаг? Что ты имеешь в виду?» Откупорив большую запотевшую бутылку Кока-Колы, Джордж поудобнее устроился в кресле. «Мы должны с ним познакомиться». «Разве ты этого еще не сделал Ты же разговаривал с ней, когда они въезжали». Я с ней поздоровалась, она мне ответила, но тем дело и кончилось. Ей было не до меня, у них в доме все тогда стояло вверх дном. Однако прошло уже два месяца, а мы по-прежнему только здороваемся. Она довольно-таки странная. Странная? Вот она лежит, загорает, а сама то и дело поглядывает на небо. Я замечал это за ней тысячу раз и никогда не выходит из дома, если день облачный. Однажды я мальчик играл, как обычно, с мячом, и вдруг она ему кричит, чтобы он немедленно шел в дом, потому пошел... что начинается дождь. Я тоже ее услышал и говорю, «Боже, милости, у меня же белье во дворе сушится». Выскочило на крыльцо, и что ты думаешь? Небо было совершенно чистое. Ну, нет, ползли какие-то тучки на горизонте, но и только. Но потом все-таки пошел дождь. Тут-то и дело, что нет. Не было никаких причин для беспокойства». Две подачи подряд, затем непростительный промах и перебежка. Джордж и не заметил, как Лилиан ушла в кухню. Когда игра немного выровнялась, он крикнул. Это все потому, что они из Аризоны и не разбираются, какие тучи дождевые, а какие нет. Лилиан, громко стуча высокими каблуками, бежала в гостиную. Из Аризоны? Так сказал Томми. А ему откуда это известно? Томми разговаривал с их парнем. Вероятно, этот малый все-таки делает перерывы в своих тренировках. Они приехали из Аризоны или из Алабамы, ну, в общем, откуда-то с юга. На память нашего сына особенно полагаться не следует, но, скорее всего, они из Аризоны. Тамошние жители не способны оценить прелесть влажного климата. «Почему же ты молчал до сих пор?» «Потому что Томми сказал мне об этом только сегодня утром. Кроме того, я был уверен, что тебе он сообщает подобные новости в первую очередь. Клянусь, не предполагал, что для тебя это вопрос жизни и смерти». «Ого!» Мяч летел к зрителям на трибуну справа, и питчеру уже больше не на что было рассчитывать. «О, боже, нет, ты только погляди, Джордж!» Джордж не открывал глаз с от садыка. «Понятно», — сказал Лилиан. Заметила вон то облачко и сразу побежала домой. «Ну и дела!» Двумя днями позже, когда Джордж вернулся из библиотеки, где делал необходимые для работы выписки, Лиллиан встретила его ликуя. Не планирую никаких дел на завтра. Это звучит как приказ. Это и есть приказ. Мы отправляемся вместе с Саккарсами в Мерфи-парк. С кем? С нашими новыми соседями, Джордж. Неужели так сложно запомнить их фамилию? Я в восторге. Но каким образом ты это устроила? Сегодня утром я подошла к их двери и позвонила. И все? Так просто? «Нет, это было довольно трудно. Я все тряслась и никак, никак не могла решиться нажать на звонок, пока не сообразила, что если кто-то из них в этот момент выйдет из дома, я буду выглядеть крайне глупо». «И она тебя не выставила». «Она была невероятно любезна. Узнала меня пригласила в дом. Я сказала, что очень рада со мной познакомиться. Представляешь?» «И тогда ты предложила поехать с детьми в мэрфи парк «Ну да, мне пришло в голову, что она вряд ли захочет лишить своего мальчика такого удовольствия». «Психология матери». «Но видел бы ты их гнездышко!» «Вот, оказывается, в чем дело!» «Тебе же всегда любопытно, как живут другие люди!» «Агентство Кука теряет в своем лице благодарного клиента!» «Только умоляю, избавь меня от рассказов о том, какие у наших соседей постельные покрывала!» «И размеры их плотиных шкафов тоже мне знать совсем не обязательно!» Тайна счастливой семейной жизни. Супруга Фрай заключалась в том, что Лилиан пропускала не мужа и вечное подтрунивание мужа. Как ни в чем не бывало, она принялась описывать именно постельные покрывала в доме саккаросов. А размеры платяных шкафов сообщила с точностью до дюйма. И такая везде чистота просто поразительно Давай, давай, ходи к ней почаще. Очень скоро выяснится, что тебе за этой частюлей не угнаться, и тогда ты ее возненавидишь. У в кухне... Лилиан в очередной раз сделала вид, будто не слышала реплики Джорджа. Все блестит. Даже не верится, что она когда-либо готовит. Мне захотелось пить, и она, наливая воду, пустила такую тоненькую струйку, что ни одна капля не провелась в раковину. И это вышло у нее совершенно естественно, как будто она всегда так делает. А стакан она подала мне, обернув его накрахмаленной салфеткой, прямо как в больнице. «Похоже, эти Сакарасы из тех, кто сами себе создают лишние трудности. Она сразу приняла твое предложение?» «О нет, далеко не сразу». Она спросила у мужа, знает ли он прогноз погоды на завтра. Мистер Сакарас ответил, что все газеты обещают погожий денек, однако следует дождаться, что скажет радио. «Он так и сказал, все газеты?» «Я тоже обратила на это внимание, как будто ему неизвестно, что в газетах печатается одна и та же официальная метеосводка. Но вообще, мне показалось, что они действительно выписывают все газеты. Во всяком случае, я видела какие-то невероятные экипы. Короче, ничто не узкользнуло от твоего внимания». «Тогда», — невозмутимо продолжала лилиан — «миссис Сакарас позвонила в бюро погоды и узнала самую последнюю сводку». Они посовещались и решили принять мое предложение. Но если погода изменится к худшему, они нам перезвонят. «Ну что ж, раз такое дело, поехали». издали чита Сакаросов произвела на Джорджа приятные впечатления. Молодые, статные, с улыбками на смуглых лицах. Пока они шествовали по длинной садовой дорожке от своего дома к машине райтов, он успел шепнуть Лилиан. «Теперь мне все понятно. Это с ним тебе захотелось познакомиться, Анис. А хоть бы и так. Что за чемоданчик у него в руке?» Портативный радиоприемник. Держу парень. Парень прихватил его, чтобы слушать метеосводки. Саккарос, младший, бежал следом за родителями, размакивая каким-то предметом. При ближайшем рассмотрении Джорджа приявил, что это барометр. Саккаросы разместились на заднем сиденье, машина тронулась и завязался непринужденный разговор, который не прерывался на протяжении всего пути до Мерфи-парка. Саккарос-младший был столь воспитан и рассудителен, что райт младший впечатленный его положительным примером, тоже старался держаться в рамках приличия. Лилиан не могла припомнить, когда последний раз они выбирались на природу в таком чудесном настроении, которое не мог испортить даже тот факт, что фоном для их оживленной беседы служила не громкая, но непрерывная воркотня радиоприемника. Она умела не обращать внимания на подобные пустяки. Лучшей погоды для поездки в Мерфи-парке пожелать было невозможно. Солнечная, сухая и умеренно жарко Даже мистер Саккарос, он предидчиво изучал каждый квадрат ярко-синего неба и отвлекался от этого занятия лишь для того, чтобы взглянуть на барометр, был, казалось, доволен. Лилиан отвела обоих мальчиков на площадку аттракционов и купила каждому билеты на все виды головокружительных развлечений, какими только располагал Мерфи-парк. «Пожалуйста», — сказала она миссис Саккарос, когда та полезла в сумочку за деньгами, «позвольте мне сделать все вам приятное, вы заплатите в следующий раз». Вернувшись к машине, лилиан застала Джорджа в одиночестве. «А где начала она?» «У кёска со сладостями. Я сказал им, что подожду тебя здесь, а потом мы к ним присоединимся», — «ублюм», — объяснил Джордж. «Почему ты такой мрачный? Что-нибудь случилось?» «Да ничего особенного. Просто у меня создалось впечатление, что эти саккаросы чертовски богаты Почему ты так решил?» Действительно непонятно, чем он занимается Я попробовал это выяснить Ну и кто же из нас любопытный, ты или я? Я же для тебя старался И знаешь, что он мне ответил? Что изучает жизнь Очень глубокомысленно Вот почему у них дома так много газет Да, но иметь красивого и богатого соседа Мне вовсе не улыбается Не говори ерунды Между прочим, они не из Аризоны Вот как? Я спросил его, из каких они мест. Наверное, говорю, вы из Аризоны. Он так на меня вытрущился, а потом засмеялся и спрашивает, «Разве у меня аризонский выговор?» Лилиан сказала задумчиво, «Выговор у него, в самом деле, странный. Впрочем, на юго-западе у многих испанские предки, а Сакарос фамилия, конечно, испанская. По-моему, она больше смахивает на японскую». «Пойдем, они нам машут». «Ого!» «Гляди, чем задумали угостить наши друзья». Каждый из сакарусов держал в руках по дюжине порции сахарной ваты, лакомство, представлявшего собой насаженный на палочку пышный ком, сбитого в центрифуге и застывшего сиропа. Эта розовая волокнистая масса начинала таять уже на губах и оставляла во рту тошнотворный приторный вкус». Райды получили по две порции и горячо поблагодарили за угощение. Потом они вчетвером гуляли по парку, метали в мишень дротики, клюшками закатывали шары в лунки, сбивали с пьедестелла в деревянные тюрки, сфотографировались и записали на фотокарточке собственные голоса. Когда они зашли за детьми на площадку аттракционов, Томми и Сакарос-младший от избытка острых ощущений пребывали уже в полуобморочном состоянии. Саккаросы немедленно повели своего отпрыска к киоску со сладостями. Томми выразил страстное желание съесть что-нибудь посущественнее и, получив от Джорджа четверть доллара, отправился покупать сосиску в тесте. «Давай постоим здесь», — сказал Джордж жене. «Кажется, они снова собрались полакомиться сахарной ватой. Если я ошибаюсь, готов затолкать в себя дюжину порций в качестве извинения Правда, боюсь, что от одного ее вида меня вернет изнанку. «Очень хорошо тебя понимаю. Смотри, они своего мальчика пичкают этой дрянью». Я предложил Сакарусу гамбургер, но он состроил брезгливую гримасу и отказался. «Конечно, гамбургерами сыт не будешь, но после сахарной ваты это же пища богов». «Да уж, сахарные они теперь сыты на всю оставшуюся жизнь. А я хотел угостить ее апельсиновым соком, и она отскочила от меня с таким испуганным видом, как будто я собиралась выплеснуть ей этот сок в лицо. Можно подумать, что они никогда не бывали в парке, и все им здесь в новинку». «Возможно». Джордж и Лилиан медленно шли вслед за Саккаросами. «Смотри, Лил, собираются тучи!» Мистер Саккарос, приложив к уху приемника, забоченно смотрел на небо. «Ага», — сказал Джордж, — «он это тоже заметил». «Доллар против 50, что сейчас наши милые соседи заторопятся домой». Не успел он договорить, как Саккаресы обступили его с трех сторон, бежливые, но явно взволнованные. «О да, они замечательно отдохнули и в самое ближайшее время непременно пригласят Райтов к себе, но сейчас, к сожалению, им нужно срочно вернуться домой, потому что надвигается гроза!» Миссис Саккарес была чрезвычайно огорчена, что столь многообещающий прогноз погоды не оправдался. Джордж попытался их успокоить. В нашем климате трудно предсказать погоду с абсолютной точностью, но даже если начнется гроза, а этого, кстати, может и не случиться, она продлится не более получаса. Его увещевания не подействовали. Миссис Саккарас, нервно комкая в руке носовой платок, вся дрожала, а у Саккараса-младшего в глазах уже стояли слезы. «Ну хорошо, хорошо, поехали домой», — покорно сказал Джордж. Дорога назад показалась Джорджу бесконечной. Все молчали, зато оглушительно верещал радиоприемник. Мистер Саккарас то и дело щелкал переключателем. Бюро погоды по всем станциям предвещало кратковременные грозы с ливнями. Саккарас-младший вдруг громко объявил, что барометр падает. Его мать, обхватив ладонью подбородок, устремила скорбный взгляд в небеса, а потом спросила у джорджа нельзя ли прибавить скорость. «Кот же и в самом деле портится!» — откликнулась Лилиан, желая показать своей новой подруге, что разделяет ее озабоченность. Джордж, впрочем, услышал, как она хмыкнула себе под носные дела. Ветер клубил пыль над проезжей частью, когда машина влетела на улицу, на которой они жили. Кроны деревьев шелестели зловеще, блеснула молния. <пых> «Друзья, через пару минут вы будете дома!» — сказал Джордж. Он остановил машину возле дома Сакарусов и открыл заднюю дверцу. На щеку ему упала первая капля. Да, они вернулись как раз вовремя. Сакарусы бледные, бормоча слова благодарности, выбрались из машины и, что есть мочи, припустили по длинные садовые дорожки «Ну и дела», — сказал Лилиан. «Можно подумать, что они...» «И тут небеса разверзлись!» И хлынул такой ливень, как будто там, наверху, прорвало плотину. По крыше машины забарабанили мириады увесистых капель. Не добежав до своего дома, сакаросы остановились и в отчаянии запрокинули головы. С каждой секунды их лица под водяными струями теряли очертания. Сакаросы на глазах уменьшались в росте, сморщивались, у них подкашивались ноги еще миг. И на садовой дорожке ничего от них не осталось, кроме трех кучек мокрой, слипшейся одежды. Райты в ужасе взирали на происшедшее. Наконец Лилиан нашла в себе силы закончить начатую фразу. «Можно подумать, что они... они сахарные и боятся растаять».